Глава двадцать пятая По подвалу, рассеренно оглядываясь, бродила та самая женщина, чей труп сегодня увезли в морг. «Это же...» — услышала я тихий шепот енота. «Это...» «Этого не может быть», — шевельнула я немевшими губами. «Ты этому скажи!» — нервно хихикнул Бальтазар. «Тсс!» — призвала его к молчанию. Мы ещё не знаем, что это. Давай посмотрим, что будет дальше. Не хочется, поёжился зверёк. Вдруг оно нас найдёт. Смелый енот чего-то боится? Смелый енот не дурак, рассудительно возразил он, и опасается всего неизвестного. У меня был хороший учитель. Да уж, невесело хмыкнул я, и мы замолчали, потому что женщина медленно приближалась. Теперь было видно, что фигура её плотная, сквозь тело не проглядывали стены. Но, возможно, это потому, что в подвале было довольно темно. На лице незнакомки застыли недоумённые выражения, будто она не понимала, как здесь оказалась. Глаза таинственно поблёскивали, губы поджались, пальцы то и дело сжимались в кулаки. Одежда вроде такая же, как в нашу первую встречу: тёмное, наглухо застёгнутое платье с юбкой в пол. Ткань подола шуршала по полу, создавая разбудивший меня звук. Это реальность. То, что женщина не призрак, испугало ещё сильнее. Оживший труп, сбежавший из морга и посетивший место собственного убийства, я ещё ни разу не встречала. По спине прокатился морозец, а в голове запульсировала мысль, что никто пока не доказал факт насильственной смерти. Это было предположение, и мы только. А вот в самой смерти сомневаться не приходилось. Тело увезли следаки. Незнакомка замерла в нескольких шагах от нас. Шорх стих. и я затаила дыхание, боясь выдать себя. Казалось, призрак смотрел прямо в нашу сторону. Сердце пропустило удар. Когда женщина открыла рот, будто собиралась что-то сказать. Еще никогда мне не было так страшно. Даже лицом, каскаленной и окровавленной морде, твари-броди. Тогда я знала, как себя защитить. Лишь от моей реакции и умений зависела победа в битве. А чем пронять живой труп, понятия и не имела». прижала ладонь к рту, чтобы случайно не издать какой-либо звук, и ждала, что будет дальше. Заговорит, спросит, кто здесь, чуют ли призраки чары, или скажет, что видит нас. Но женщина лишь потрогала свои зубы, будто сомневалась в их существовании, и от этого жеста стало не по себе. Ощупав и язык, женщина с интересом рассмотрела свои влажные пальцы, затем коснулась запястья и словно убеждалась в том, что они есть, погладила грудь, шею, голову, провела по волосам, распуская длинные пряди по плечам, а потом, запрокинув в голову, расхохоталась так, что у меня перед глазами потемнело. Не какая-то негаллюцинация. Если шорох платья может послышаться, то жуткий смех нет. Успокоившись, женщина присела на корточки и распахнув люк, где нашли труп, прыгнула внутрь. Стук закрывшейся крышки люка привёл меня в чувство. Вскочив, я выбрала один из оставшихся на поясе мешочков с рефентом, И побежала к месту, где только что стояла незнакомка. "Босс, не надо", сдавленно попросил вжавшийся в стену Бльтазар. "Не нравится мне всё это". "И мне", сухо кивнула я, пытаясь приподнять люк. "Поэтому надо посмотреть, убедиться, что мы оба не свихнулись, и что это не побочка от зелья. Это точно не она". Грёбаная крышка не поддавалась, будто приклеенная, сидела на месте. "Откуда такая уверенность?", громко прошептал Генот. потому что ты не пил его, — глянула я на зверька. Но видел то же, что и я. — А что ты видела? — вдруг заинтересовался Бальтазар. Я огляделась в поисках того, чем можно поддеть крышку, и как женщине удалось так легко поднять ее. Вокруг, как назло, не было ничего, что могло бы помочь. Ни гвоздя, ни щепки. Здоровяк Люк Делл и его голубоглазый помощник Крис постарались на славу, вычищая подвал. «Женщину, труп которой мы нашли!» — машинально ответила я и снова попыталась приоткрыть люк. С натугой добавила. Но сейчас она была живехонька, шагала вполне бодро и даже рассмеялась. Енот поджал хвост, как насмерть перепуганная собака, и быстро-быстро подбежал ко мне. Прижался к боку с ужасом и недоверием, глядя на закрытую крышку. «Не трогай, босс!» — зашипел он и клацнуло зубами. «Не надо!» Да что такое, удивилась я необычной реакции зверька. Ты и на медведя броди набросился без малейшего страха, а теперь в ужасе от того, что придётся увидеть труп человека? Но енот упрямо тянул меня подальше от люка. "Босс, я видел не человека". "А кого же?" растерялась я. "Лиса, которого парни зачистили", сдавленно ответил енот и прижал уши. "Но сейчас он был жив и смеялся. шипнула я. Сердце ёкнуло, и мысли о побочках снова посетили меня. Вдруг на бультазара попала капелька. Некоторые зелья способны проникать в организм через внешние покровы живого существа. Енот снова клацнул зубами и затрясся, будто продрог. Сжав губы, я решительно отцепила от себя его тёмные лапки и высыпала в щель люка рефент. Шарахнув чарами, взорвала крышку к товарам собачьим. Мы оба уставились в тёмную пустоту. Под крышкой никого не было, ни женщины, ни лиса, лишь на земле подпола поблёскивал переговорник. И этого быть никак не могло. Что бы следаки забыли улику, скорее я поверю в очередную галлюцинацию. Когда магический аппарат затрезвонил, я подскочила и схватившись за сердце, охнула. "Ответишь, Дион?" посмотрел на меня енот. У меня по спине побежали мурашки, но я полезла в подпол за переговорником. Нельзя поддаваться беспричинному страху. Надо выяснить, что происходит сначала, а потом уже бояться.